Глава двадцать четвертая Досадно было смотреть, как всполошился весь город. А там и вся окрестная сторона, когда разнеслась великая весть. Король даровал Жанне Дарк дворянство. народ очумел от изумлений и радости. Вы не можете себе представить, как на Жанну таращили глаза. Как ей завидовали. Можно было подумать, что в ее жизни действительно произошло какое-то великое и счастливое событие. Но мы в этом не видели ничего великого. Мы знали, что увеличить славу Жанны не во власти человека. Для нас она была солнце, парящее в небесах. а ее новое дворянство, не более как свеча, поставленная на его вершину. Свеча растопилась и исчезла, в собственных лучах светила, и она была так же равнодушна к дворянскому званию, как солнце к свече. Братья Жанны — другое дело. Они гордились и были счастливы своей новоиспеченной знатностью — Это было вполне естественно. И Жанна тоже порадовалась, увидев, сколько удовольствия доставил им этот почет. Король умно придумал победить ее скромность, воспользовавшись ее любовью к семье и родным. Жан и Пьер тотчас начали щеголять своим гербом. Все теперь из знатной простолюдин искали их общество. Знаменосец говорил с оттенком горечи, что «они, упоенные блаженством величия, стараются пережить как можно больше и готовы совсем не спать, потому что во сне они могли бы забыть о своем дворянстве, значит, сон для них был бы чистой потерей времени». Затем он добавил «В военном строю и на государственных торжествах они не могут оспаривать моего первенства». Но когда дело коснется гражданских церемоний и общественных дел, то они, чего доброго, преспокойно займут место после дворянства и рыцари. А нам с Ноэлем придется идти позади. — А? — Именно, — сказал я. — Мне кажется, ты прав. Я так и чувствовал. — Я этого боялся, — произнес знаменосец, вздохнув. — Боялся? — Я говорю, как дурак. «Конечно, я знал, что это будет. Да, я говорил, как дурак!» Ноэль Ренгесон заметил задумчиво. «Действительно, у тебя это вышло естественно!» Мы рассмеялись. «А ты находишь? Ты думаешь, что ты так уж умен? Послушай-ка, Нуэль я когда-нибудь, наконец, сверну тебе шею». Паладин, сказал сэр Дамец. — Опасения ваши слишком еще недостаточны. Они не предвидят многого. Неужели вы не подумали, что во время гражданских и общественных церемоний братья Жанны будут идти впереди всех особ свиты, впереди всех нас? Полно, что вы говорите? Вот увидите, взгляните на их герб. На первом месте французские лилии. Это символ королевского дома милейший, королевского. Вникните в это хорошенько. Лилии, дарованные властью самого короля, вникаете? Не во всех подробностях, не всецело, но Все же герб их в существенных чертах является. Гербом Франции. Образите себе Думаете, в это. Поймите, какое всеобъемлющее величие. Нам ли идти впереди этих мальчишек? Бог с вами. Этому больше не бывать. Во всей стране, я думаю, нет ни одного светского пэра, который мог бы идти впереди их, кроме герцога Лансона, принца крови. Паладина теперь можно было пригнуть к земле, как бы Он даже побледнел. С минуты он беззвучно шевелил губами и, наконец, произнес, «А я не знал этого, не знал и половины того, что вы сказали. Как мог я знать? Я был болван. Вижу теперь. Я был болван. Нынче утром я, встретившись с ними, окликнул их голо, как окликнул бы всякого другого. Я вовсе не желал быть неучтивым. Я был осел». Да, этим все сказано. Я был осел. Нуэль Ренгисон проговорил, как бы невзначай. Да, это похоже на правду. Однако чего ж ты удивляешься? А ты? Не удивлен. Нос. почему же это? Потому что я тут не вижу ничего нового. Есть люди, вечно пребывающие в этом состоянии. Рассматривая такое никогда не прекращающееся умственное состояние, мы будем получать одни и те же выводы, повторение которых становится однообразным, а однообразие по закону своей сущности утомительно. Вот если б ты, признавая себя ослом, чувствовал усталость, то это было бы удивление. На мой взгляд, все равно, что снова превратиться в осла, ибо умственное состояние, под влиянием которого человек способен удивляться и суетиться, и из-за мертвящего однообразия есть не что иное, как будет с тебя, Нуэль Ренгесон. Остановись-ка, пока не попал в беду. И, пожалуйста, оставь меня в покое на несколько дней или недель, потому что я не выношу твоей болтовни. Вот это мне нравится. Мне вовсе не хотелось ввязываться в разговор. Напротив, я старался быть в стороне. Если ты не желаешь слушать мою болтовню, то чего ради ты ко мне приставал, вовлекая меня в разговор? Я приставал к тебе и не думал вовсе, а все-таки приставал. И я вправе считать себя обиженным. Да, ты обидел меня своим поступком, ведь если ты надоедал человеку... дразнил его и прилагал все усилия, чтобы заставить его говорить, то разве с твоей стороны справедливо и благопристойно будет называть его слова болтовней? — Что, гнусавиш, будет тебе, — прикинулся несчастненьким, — дайте сахару этой хнычущей кокли. Послушайте, сержант Домец, вполне ли вы уверены в этом? — В чем? — Да в том, что Жан и Пьер займут среди светской знати первое место после герцога Лансона. Я думаю, что это не подлежит сомнению. Знаменосец несколько минут был глубоко задумчив и сосредоточен. Наконец тяжелый вздох вырвался из его богатырской груди, заставив всколыхнуться его шелково-бархатный жилет, и он проговорил. — Боже! Боже, на какую высоту они взлетели! Вот пример всемогущества счастья. Впрочем, мне все равно. Я не согласился быть вывеской случайной удачи. Я это не ставлю ни во что. Скорее могу гордиться тем, что достиг теперешнего своего положения исключительно благодаря личным заслугам. Подумаешь... Какая честь парить в зените, сидя на верхушке солнца, и сознавать, что ты лишь жалкий ничтожный выскочка, заброшенный туда какой-то катапультой. По-моему, главное — личные заслуги. В этом вся суть, все прочее — хлам. Тут затрубили сбор, и разговор наш прервался.